Глава 16. Джон Людстон вышел из машины. Та пискнула вдогонку, докладывая, что все на сигнализации, никого не впустит. Пусть хозяин уходит спокойно, а она пока что отдохнет от его 300-килограммового зада. Вообще-то зад Людстона столько не весит. 300 килограммов – это его общий вес. Но он знает, на их улице даже в его доме мужиков и потяжелее. Надо бы объединиться в клуб настоящих мужчин. Хотя вообще-то юристы добились, чтобы власти пересмотрели дискриминационные нормы, по которым настоящим мужчинам нельзя посещать кинотеатры. Кресла чересчур русские. Нельзя пользоваться городским транспортом. Там двери рассчитаны на дистрофиков. Нельзя даже сесть на лавочку в парке. Проламывается. Разве это не издевательство? Разве не нарушение прав? На углу у киоска с хот-догами встретил Юджина Олдина, такого же толстяка, но только почти. Юджин чуть пониже, потому и вес у него чуть поменьше. Хотя в вширь таков же, если не шире. Они обменялись рукопожатием. Юджин проживал огромный кусок. Сказал оживленно. Не слышал новости из окружного суда? Нет. А что там? Просил Людстон. А продавцу сказал. Джонни, заверни мне четыре. Тот удивился. Четыре? Ты же всегда брал пять. Худеть надо, объяснил Людстон. Он принял огромный бумажный пакет. Почти мешок. У Джонни хот-доги размером со шляпы. Один тут же достал и сунул в зубы. Юджин, продолжая жевать, объяснил невнятным голосом. тут приговорил Макдональдс к крупному штрафу. Людстон поинтересовался с набитым ртом. Ну и что? Лучше скажи, кто выиграл вчера в бейсбол. Я так и не смог посмотреть. Юджин прожевал. Второй хот-дог задержал в руке. Сказал ликующе. Не понял? Штраф в нашу пользу. «Оштрафовали, что слишком много калорий в их бигмаках. Сейчас, мол, не голодное время, когда всех надо накормить. Сейчас такое время, чтобы человек съел, но вроде бы не ел, понимаешь?» Людстон покачал головой. «Нет, это же все равно, что есть опилки. Я люблю есть жирное, и люблю есть много. И чтобы горячий жир стекал по пальцам». Он вытащил второй хот-дог, облизнулся в предвкушении. Юджин тоже невольно сглотнул слюну, но тут же вскрикнул. «Мы должны подать заявку на возмещение ущерба. Понял, нам выплатят компенсацию». «Да?» – переспросил Людстон. «А сколько?» «Сколько, скажет суд, но фирму присудили к штрафу в 2 миллиарда долларов. Представитель Макдональдса протестовал, но судья заявил, что здоровье нации дороже». «Здорово, да?» «Здорово», – протянул Людстон озадаченно. Тогда в самом деле надо поспешить с заявлением о возмещении. Как будут возмещать? Думаешь, по весу? Наверное. Только не спеши, все равно фирма подала апелляцию, а там новый суд. Разбирательство. Пока не дойдет до федерального. Но говорят, что на этот раз Макдональдсу не отвертеться. Хорошо бы, сказал Людстон уже мечтательно. И Макдональдс жалко. У них такие великолепные толстые бигмаки и чизбургеры. Но, с другой стороны, 2 миллиарда разделить на всех толстяков, что подадут заявление. Хм, пусть даже фирма сумеет скостить половину, но и миллиарда будет немало. Хоть толстяков тоже наберется нехило. Но если не все подадут жалобы, не у всех наберется 300 килограмм. А в этом случае за каждый килограмм, скажем, выше 200 кило, надо набавлять по двойной ставке. Хорошо бы огрести сумму, подумал он, чтобы купить домик, как у этих белых свиней. Семейство Роджерсов, что приитерно так улыбаются при встрече и желают здоровья такими сладкими голосами, что хочется плюнуть в их постные рожи. Всех бы их пустить под нож, они улыбаются, а сами ненавидят нас, черных, потому что мы лучше их, мы умнее, мы живучие, а они больные и вымирающие, потому только шипят нам в спины. С двумя оставшимися в пакете хот-догами вернулся к своему трейлеру. В это время сзади послышались шаги. Оглянулся, подходит улыбающаяся пара. Людстон сразу уловил, что и парень, и девушка не местные. А если и родились здесь, то все равно принадлежат к общине либо арабов, либо индийцев, тот восточные. Людстон нахмурился. С кланами восточных соседей отношения сложные. С одной стороны, их тоже притесняют эти белые свиньи, с другой, все-таки конкуренты. Тоже доят белых тварей. Те начинают постановать, но их дурацкие законы устроены так, что отказать не могут. «Эй, дружище!» — сказал парень дружелюбно. «У нас к тебе дело!» Людстон спросил настороженно. «Какое?» Парень огляделся по сторонам. «Давай сядем к тебе в кабину, я расскажу». Людстон заколебался, но девушка улыбнулась ему дивными миндалевидными глазами, кивнула успокаивающе. «Все законно и выгодно». «Если законно, — буркнул Людстон, — то невыгодно, но предупреждаю, наркоту не перевожу». «Этого и не понадобится», — сказал парень. «Но 25 кусков за один рейс. Как?» «Куда ехать?» — спросил Людстон сразу охрипшим голосом. Парень молча кивнул на кабину. Людстон с трудом поднялся наверх. Для этого у него особые ступеньки, каждая выше следующей всего на два пальца. Стандартные ему с его весом не одолеть. С облегчением плюхнулся на сиденье, подвинулся. Парень поднялся следом, сел рядом. «Куда ехать?» — повторил Людстон. «И что за груз?» «В ад!» — ответил парень весело. «Тащить свою задницу!» Выстрел прозвучал почти неслышно. Людстон вздрогнул, пуля ударила в печень, разорвала ткань. Страшная дикая боль пронзила тело. Он умер от болевого шока. Парень покачал головой. как то такой здоровило умирает от одной единственной пули вот гасан получил пять пуль в грудь и живот догнал врага убил голыми руками и только после этого умер красиво отдав душу аллаху всё в порядке сказал он вполголоса девушки начинайте погрузку тело этого жирнейшего негра с огромным трудом удалось перекатить на место для отдыха там в кабине можно разместить еще две такие горы жиры и сало Парень сел за руль. Девушка обыскала карманы негра, подала набор ключей, идентификационную карту, набор дисконтных. Опустевший бумажник забросила через голову на труп водителя. Парень вставил ключ. Мотор на поворот ключа ответил мягким приглушенным рычанием. Девушка приспустила бретельку, чтобы встречные смотрели на нее, а не на водителя. На губах заиграла беспечная мечтательная улыбка. Мрак, к радости официантов, ел ужасающе много. Заказывал дорогие вина, сперва картинно смаковал, он те аристократ. А потом, разохотевшись, хлестал чуть ли не ведрами, как дорвавшийся до берега моряк хлещет пиво. Олег ел мало, пил еще меньше. Мрак морщился, но помалкивал. Бесполезно тормошить того, кто и раньше, до перехода на атомарный и внутриатомный уровень, ел точно так же, не замечая вкуса. На какое-то время взгляд Олега стал отстраненным. словно опять задумался о поисках истины. Мрак хмыкнул, налил себе дорогого коньяка в фужер к ужасу наблюдавших за богатыми клиентами официантов. Взгляд Олега уперся в стену. В двух милях отсюда на столе Арни Четтерфильда, шефа нью-йоркской полиции, громко и требовательно зазвонил телефон прямой связи с высшими лицами государства. Никто из родных или друзей не знал этого номера, как и его коллеги. Четтерфильд вздрогнул. и, чувствуя неприятности, поспешно схватил трубку. «Алло!» — сказал он как можно более уверенным, властным и в то же время отеческим голосом. Заговорил незнакомый голос, сильный, жесткий, голос прирожденного руководителя. «Слушайте и не перебивайте, счет на минуты. Ожидается крупный теракт, погибнут люди, но это всего лишь отвлекающий маневр, рассчитанный на то, что снимите всех людей и бросите на место катастрофы». Ни в коем случае делать этого не следует. Основной удар террористов будет направлен на Институт нанотехнологии и Центр сатлеретики. Туда будут прорываться боевые группы, вооруженные стрелковым оружием, гранатометами и с большим количеством взрывчатки. Привлекайте всех людей, но вы должны удержать эти объекты. Стреляйте во всех, кто покажется подозрительным. Он воскликнул в панике. Когда, вы говорите, это случится? Отвлекающий теракт ровно через... 8 минут засекайте время, а нападение еще через полчаса, чтобы дать вам время собрать всех полицейских и бросить в район взрыва. У вас меньше, чем 30 минут, чтобы до предела усилить охрану института и центра. Привлекайте все службы. Привлекайте всех, кто способен держать оружие. Повторяю, стреляйте всех, стреляйте сразу, без предупреждения. Никто вас щадить не собирается, а вы защищаете не только себя, но в данном случае и будущее земной цивилизации. На миг у Арни мелькнула абсурдная мысль, то с ним говорит представитель неземного разума. «Уж слишком все холодно и бесстрастно», — воскликнул торопливо. «Где будет отвлекающий взрыв?» «Он должен свершиться», — отрезал неизвестный. «Но я бы послал туда хоть небольшой отряд, вы же сказали, погибнут люди». «Малая гибель предотвратит большую войну», — ответили на том конце провода. Затем послышался щелчок. Арни мгновение держал трубку в ладони. Бросил взгляд на табло. Однако номер звонящего не высветился. что и понятно. Арни торопливо нажал синюю клавишу. Аппаратура начала сложный поиск, но результат высветился сразу же в окошке телефона. Его собственный номер. Пальцы дрожали, когда он опустил трубку на рычажки. То бы это ни был, но он очень могуч. Даже в ЦРУ не смогли бы заставить его телефон высветить собственный номер, На четкий и ясный запрос проследить путь к звонившему. Взгляд упал на часы. Еще минута прошла. Как же быстро летят прожеклятые. По всему управлению прозвучал сигнал общей тревоги. Захлопали двери. В его кабинет ворвались начальники отделов. Глаза встревоженные, но на лицах готовность служить и защищать. Правда, в первую очередь защищаться от таких вот внезапных вызовов и внеурочных дежурств. Однако же во всем остальном люди надежные, проверенные. Сам подбирал за долгие годы службы. «Пришла настоящая пора показать себя», — сказал он хрипло. «Собирайте всех. Похоже, нам предстоит маленькая война». А в трех километрах от участка Олег перевел дыхание и повернулся к мраку. «Ты что-то хрюкнул?» «Тебе послышалось», — огрызнулся мрак. «Породнее, видать, соскучился. Слушай, давай возьмем еще раков». «Давно раков не едал. Или не едовал Теперь они не простые как раньше модифицированы, что значит клешни мелкие а шейки вот такие не поверишь не поверю ответил олег вяло ну вот такие уступил мрак и холоденького пивка с раками только не переспрашивай с чем чем ему принесли пиво и он немало не смущаясь, что только что хлестал изысканные коньяки с великим удовольствием пил простецкое простонародное пиво, хрустом разламывал раков. Вскоре возле него громоздились целые горы пустых экзоскелетов. Он пожирал раков со смаком, хрустом, словно ел с панцирями, облизывал пальцы. В какой-то момент бросил взгляд за окно. На городскую площадь, уже забитую народом, подкатили автофургоны службы особого назначения. Оттуда выскочили поджарые молодцы с огромными прозрачными щитами, легкими и пуленепробиваемыми. За ними явились отряды полицейских в черной одежде. Можно не сомневаться, что и среди публики окажется немало людей в штатском, как люди спецслужб, так и охранники частных фирм, на территории которых сейчас происходит действо. «Ты вызвал?» – спросил он одобрительно. «Хвалю. Рукопожатие перед строем». Появились конные полицейские. Дети встретили радостными криками. Тонкие ручонки потянулись к конским мордам. Всем хотелось дотронуться до мягких замшевых ноздрей. Сунуть лошадки в пасть конфеты, угостить чипсами. На самом краю площади остановились два фургона. Но не обязательно смотреть сквозь стены, чтобы угадать внутри особую группу полицейских, у которых, кроме стандартного набора оружия, еще и снайперские, десантные калаши с подствольными гранатометами и даже крупнокалиберные пулеметы. Отдельно автобус со спецами по разминированию, там же масса устройств, снаряжение приспособлений и всякого рода инструментов, как для разминирования, так и для спасения тех, которых ранит или завалит обломками. «Да», — протянул мрак, — «подготовились. Как будто здесь прямо Хиросима готовится». Олег взглянул коротко, смолчал. Взгляд стал отстраненным. Вскоре автофургоны укатились заметной поспешностью. На площади среди все пребывающей толпы осталась только конная полиция. Ахмед Искандер... Для большинства все еще Боб Трэвис, белый и для властей вполне благонадежный американец, поднялся по ступенькам в кабину могучего грузовика, захлопнул дверцу и положил все еще сильные мускулистые руки с седеющими волосами на руль. Ему уже 68, давно вытолкали на пенсию, хотя он все еще силен. Мог бы водить грузовики, и кому какое дело, что он пьет? Ни разу не случалось аварии по его вине. Сейчас там сволочи ликуют и радуются по случаю открытия нового крупного отделения этого криогенного морга. Они все надеются дожить до того дня, когда бессмертие станет достижимой для них. Всем наплевать, что право на вечную жизнь имеют все. Это же так несправедливо, что он должен умереть, сгнить в земле какие-то ничтожества. Он зло скрипнул зубами. Постарался сосредоточиться на сегодняшнем рейсе. Листовая взрывчатка проложена в кабине вдоль стен. Она же под ногами. Кроме того, массивные блоки рассредоточены по длинному кузову, где в ящиках ждут своего часа миллионы гвоздей. Есть сертификат качества, квитанция и накладная на перевозку. Пусть проверяют, если возникнет необходимость. А саму взрывчатку не обнаружат. Ее хитроумно расположили вдоль всех бортов, устелили дно. Эти ликующие сволочи получат свое сполна. Пальцы сжались в кулаки. Ладно, в этом году в числе первых «Бессмертие» получит Майкл Гудсман, суперзвезда баскетбола, Рич Гунзен, звезда рэпа, Уизли Хьюстон, лучший игрок бейсбола. Эти заслужили, заработали. У них есть сотни миллионов долларов, чтобы оплатить свое переселение, сперва в суперкомпьютер, а потом в искусственные или выращенные из клонов молодые тела. но это же несправедливо, чтобы бессмертие обрели все, у кого есть возможность за него заплатить. «Сволочи!» – прорычал он. «Сволочи!» Вчера показали улыбающегося Лесли Снайпса, наследника миллиардера гуго Снайпса, погибшего при катастрофе его личного самолета. Этот молокосос Лесли заявил, что покупает место в суперкомпьютере для себя, своих любовниц и для любимой собаки. А потом, подумав, Добавил, что вообще-то закажет для себя и своих близких отдельный суперкомпьютер. Для этого понадобится всего-то 7 миллиардов долларов. Всего-то. А вот он, Боб Трэвис, обречен умереть, как и все остальные, кто не в состоянии оплатить себе место в суперкомпьютере или в морозильнике. Раньше все умирали, богатые и бедные, смерть примеряла всех. Но сейчас деньги стали значить слишком много. Они решают. Только они определяют, кому жить, а кому умереть. И прав проповедник Ричард Ольцин, призывающий уничтожить эти дьявольские изобретения, что раскололи человечество на обреченных умереть и получивших пропуск в вечную жизнь. Господь всех сотворил равными, а те, кто строит эти нанофабрики, морозильники и компьютеры для переселения, служат дьяволу, выполняют его волю. Они враги Господа нашего, с ними нужно бороться всеми силами. «Господь оправдает тех, кто преграждает дорогу дьяволу, даже проливая кровь». На одном из собраний общины проповедник сообщил, что воля и глаз Господа дошла и до неверных магометан. Они прониклись его величием, и хотя по-прежнему славят его под именем Аллаха, однако же готовы помогать своим белым братьям, людьми, деньгами и оружием. После этого Боб Трэвис, ближе познакомившись с братьями из арабских общин, проникся их мятежным духом. намного более решительным и яростным, чем даже у проповедника Ольцена, принял имя Ахмеда Искандера и заявил, что если уж ему все равно суждено умереть, то он потащит с собой тех сволочей, которые рассчитывают на вечную жизнь только потому, что папочка оставил им большие деньги. На перекрестке показалась тонкая фигурка. Он рассчитывал увидеть внучку Изабель. Она тоже начала посещать общину. Однако это оказался щуплый Трентон. «Один из тех, кому тоже не уготовано место в будущей вечной жизни на земле, но которого примут с распростертыми объятиями в лоне божьем. Бедный, нищий, еще в молодости пропивший все в квартире, потом квартиру, спустивший все с себя, однако оставшийся чувствительным и всегда готовым помочь, прийти на выручку, отдать с себя последнюю рубаху». Пошатываясь, приблизился к грузовику. Трэвис приоткрыл дверцу. Трентон тут же вскарабкался и сел рядом, сразу потерявшись на громадном сидении большегрузной машины. «Хочешь выпить?» Трэвис кивнул, но когда рука Трентона протянула ему плоскую фляжку, помотал головой и после внутренней борьбы отстранил. «Нет, могут остановить полицейские. Не хочу, чтобы пахло спиртным». «Ого», — сказал Трентон уважительно, — «ты просто герой. Я бы так не смог». «Почему?» Ты раньше хорошо водил машину. Трентон хихикнул. От Рома не смог бы отказаться, даже в такой особый день. Завидую тебе, Трэвис. Трэвис сурово смолчал. Проповедник Ольстон говорит, что он, Трэвис, вместе со взрывом услышит пение ангелов Господа, его сразу же примут в объятия, вознесут хвалу за богоугодное дело. Но даже если это и не так, все-таки он долго жил в этом проклятом мире и пропитался его безверием в Господа, Даже если это не так, то все равно приятно умереть, зная, что не пропустит в вечную жизнь всю эту мразь, всю эту дрянь, которые могут получить бессмертие только по беспримерной снисходительности Господа, который сам не карает. Но, как объяснил проповедник Ольстон, это он передоверил нам, людям, понимающим его святое слово, его цели и его желания.